Глава 14. Виктор Иммануил I и реставрация Савойского герцогства Виктор Иммануил I был вторым сыном и седьмым по счету ребенком Виктора Амадея III и Марии Антуанетты Испанской. Он родился 24 июля 1759 года в Турине, и при крещении отец подарил ему титул герцога Аосты. В детстве Виктор Иммануил показал себя не таким одаренным к наукам, как другие братья. Он предпочел военную карьеру, которая помогла принцу добиться успеха в жизни. Среди его наставников был известный в те времена рыцарь Папачино Д'Антонио, который многому научил юного герцога аосты. Виктор Эммануил был физически здоровее и привлекательнее своего старшего брата Карла Иммануила. Он женился в возрасте 30 лет на 16-летней Марии Терезии Австрийской Эсте дочери Фердинанда Габсбурга Лотарингского, губернатора герцогства Миланского. Фердинанд был в свою очередь 14-м сыном императрицы Марии Терезии Австрийской и Франции Стефана Лотарингского. Невеста была идеальна со всех сторон, молодая, красивая, здоровая. Очень важным было также то, что Мария Терезия была привита от оспы. Брак по доверенности состоялся в Милане 29 июня 1788 года, а настоящая свадьба была сыграна уже в Турине. До этого муж и жена встретились в Наварии в апреле 1789 года, и там произошла консумация их брака. Отношения Виктора Иммануила и Марии Терези складывались хорошо. У жены был милый, добрый характер. Она легко подружилась со своими невестками Марии Клотильдой и Марией Анной Савойской, герцогиней Кьеблезы. В браке у Виктора Иммануила и Марии Терези родилось пятеро детей. Единственный сын Карл Иммануил, умерший в возрасте трех лет и четыре дочери. Старшую, Марию Беатрис, выдали замуж за ее дядю по материнской линии Франциска IV Австрийского Эста, герцога Модены и Для этого брака пришлось просить двойное разрешение от римского папы Пия VII. Даже несмотря на такое близкое родство, у пары родились два сына и две дочери. Они все дожили до взрослого возраста. Дочери-близнецы Мария Терезия и Мария Анна появились на свет уже в изгнании. 19 сентября 1803 года в Палаце Колонна в Риме. Марию Терезию выдали замуж за Карла II Паромского, сына Людовика I и Марии Луизы Испанской. После свержения Наполеона в 1814 году Венский конгресс поделил всю Европу. Тогда Мария Луизи и ее сыну Карлу отдали герцогство Лука. А в 1848 году Карл получил назад свое герцогство Пармское. Марию Анну выдали замуж за императора Австрии Фердинанда I Габсбрук-Лотарингского. Детей у них не было. В 1848 году Фердинанд I отрекся от престола в пользу своего младшего брата Франца Карла, который совершенно не хотел управлять государством. Он даже говорил «все что угодно, лишь бы не править». Поэтому Франц Карл, в свою очередь, тут же отрекся от престола в пользу своего сына Франца Иосифа. Тот впоследствии женился на принцессе Елизавете Баварской, которую все ласково называли Сиси. Самая младшая дочь Виктора Эммануила и Марии Терезии Австрийской Эсте, Мария Кристина, родилась в 1812 году в Кальере, где вся семья Савоя жила в изгнании. Ее выдали замуж за Фердинанда II Бурбонского, короля обеих Сицилий. Это королевство образовалось при слиянии Сицилии и Неаполя. Мария Кристина умерла в возрасте 24 лет при родах единственного сына Франциска, последнего короля обеих Сицилий. Франциск II Бурбон был свергнут в 1861 году, после присоединения обеих Сицилий к королевству Италия. Мария Кристина была чрезвычайно доброй и набожной женщиной. Она отменила все смертные казни в королевстве обеих Сицилий и посвятила всю жизнь помощи бедным. За это ее назвали «Святая королева». Фердинанд II Бурбонский начал процесс биотификации Марии Кристины сразу после ее смерти. В 1859 году святой престол провозгласил ее достопочтенной а в 2014 году состоялся обряд беатификации. В парке Неаполя Каподимонте есть туфовая пещера, посвященная Марии Кристине Савойской. Во времена Французской революции Виктор Иммануил храбро сражался против французов в рядах Савойских войск. Он участвовал в кампании 1793 года, а после изгнания его брата Карла Иммануила IV отправился вслед за ним в Кальгери потому что герцог не смог защитить свои земли на материке. Сардиния была единственным владением Савоя, которое не было захвачено Наполеоном. Поэтому двор из Турина временно переехал туда. Виктору Иммануилу за его доблести и отвагу были присвоены титулы маркиза Риволи и пьянецы. В феврале 1797 года, когда совершенно несведущий в политике Карл Иммануил IV был вынужден заключить союз с Бонапартом из-за невозможности сопротивления, Виктор Иммануил решительно выступил против. В 1799 году он решил вернуться в Пьемонт чтобы организовать народное вооруженное сопротивление. Но это ему оказалось не по силам. Тогда Герцог Аоста отправился вслед за всеми остальными членами семьи в Кальере. После отречения Карла Иммануила IV в 1802 году в Неаполе Виктор Иммануил I принял бразды правления и титул короля Сардинии и герцога Савойского под именем Виктор Иммануил I. Ситуация семьи Савоя была отчаянной. Территория Пьемонта полностью захвачена французами. Казна почти пуста. Братья и другие родственники просят денег. Карл Эммануил, несмотря на то, что решил жить отшельником, хотел иметь приличную пенсию. Дядя Бенедикт Маурицо просил ликвидировать его активы, которые находились на материке, и выплатить за них наличными. 26 мая 1805 года произошло исключительное событие. В Милане был коронован Наполеон Бонапарт как король Италии. Он до этого уже короновался в Париже как император Франции. А теперь Наполеон I создал итальянское королевство, которое включало в себя северную и часть центральной Италии, в том числе и Пьемонт. Столица государства Италии при Бонапарте находилась в Милане. Историк Джесси Уайт считает наполеоновское итальянское королевство зародышем последующего, основанного в 1861 году. Как флаг нового государства Наполеон выбрал триколор, подобный французскому. Только синий цвет он заменил на зеленый, олицетворяющий Италию. Этот флаг стал национальным знаменем страны и в 1861 году. На церемонию коронации Наполеон оделся во все оттенки зеленого и велел использовать железную корону лангобардов, которая хранится в соборе Монса. После коронации Бонапарт произнес знаменитую фразу «Бог дал мне эту корону, и горе тому, кто попытается ее у меня отобрать». Чем закончилась эпопея Наполеона, все прекрасно знают. А первое королевство Италия перестало существовать после падения Наполеона в 1814 году. Король Сардинии очень хотел вернуть утраченные владения. С этой целью в 1805 году он решился участвовать в Третьей коалиции в союзе между Великобританией, Австрийской и Российской империями, Неаполитанским и Сицилийским королевствами и Швецией. Эти государства объединились с одной целью разбить Наполеона, который стал императором Франции и лично возложил на свою голову корону лангобардов вырвав ее из рук римского папы во время своего венчания на престол в Париже. Виктор Иммануил I начал тщательную дипломатическую деятельность, с помощью которой он надеялся получить поддержку коалиции. Король Сардинии хотел триумфально вернуться в Пьемонт и получить все необходимые кредиты. С этой целью он вернулся на полуостров и в 1806 году был уже в Гаэте, где хотел заручиться поддержкой бурбонов. Но там Виктор Иммануил I узнал, что французский генерал Андреа Массена идет со своими войсками на Неаполь, и что Бурбоном не до совои и их проблем. Тогда он вернулся обратно на Сардинию и в ожидании подходящего момента занялся административными и сельскохозяйственными проблемами. Виктор Иммануил I старался расширить на острове выращивание оливковых деревьев и увеличить производство оливкового масла. Он также сделал попытку выращивать на Сардинии хлопок, но тот рос плохо. Тем не менее, кое-какие посадки выжили и даже дали плоды, только их было очень мало. В 1809 году Виктор Иммануил I попытался договориться с Англией, чтобы собрать лигурийские войска и помешать вторжению Наполеона в Россию. Но эта попытка не увенчалась успехом. Несмотря на то, что весь Пьемон был окончательно включен в состав Франции, король Сардинии не терял надежды вернуть свои владения. Он даже отклонил предложение Бонапарта о том, чтобы создать новое государство для герцога Савойя, которое включало бы Сиенну, область Грасетто и Луку. Король был стойким противником Наполеона и никогда не шел на компромиссы. 6 апреля 1814 года Бонапарт отрекается от престола Фонтебло и отправляется в изгнание на остров Эльба. Только после этого семье Савойя удалось вернуться в Пьемонт и восстановить владение своими территориями. Кроме Пьемонта, благодаря Венскому конгрессу, Виктор эмануил I получил часть территории Генуэзской республики. Туда он перенес штаб Сардинского военно-морского флота. Но королю Сардинии пришлось уступить часть территории Савои – Франции. Но, несмотря на это, вернуться и получить назад Пьемонт уже было большой победой в глазах Виктора Иммануила I и его подданных. 14 мая герцог Савойский высаживается с корабля в Генуе и 20 мая 1814 года он триумфально въезжает в Турин. Перед этим Виктор Иммануил I пересек верхом на коне мост, который построил Наполеон через реку По. После 16 лет жизни в изгнании с наконец-то вернулись домой. В документах того времени упоминается о том, что кортеж герцога Савойского, его семьи и подданных растянулся от улицы По до Центральной площади, и их приветствовала криками радости восторженная толпа туринцев, которые махали руками. Окна домов были украшены гирляндами цветов, а дворцы и здания университета – знаменами с гербами Савоя. В тот день звонили во всю колокола церквей и собора. В храме Турина отслужили торжественную мессу, а дворянство снова достало из баулов свои парики, которыми они украсили головы. Виктора Мануила I сопровождали через аллегорию и Южный Пьемонт не только совойские войска, но также австрийская армия. Имена австрийцы вытеснили французов из Алессандрии и Турина, дав возможность герцогу вернуться. Его собственная армия была слишком слаба. В 1815 году, благодаря участию в кампании по репрессии правительства 100 дней» Наполеона и окончательной ссылке Бонапарта на остров Святой Елены, Виктор Иммануил получил обратно свои французские владения. Кроме того, ему удалось добиться полного свержения Генуэзской республики, образовавшейся после падения правления Наполеона в Лигурии, и присоединить ее к своему королевству Сардиния. Это было согласовано союзными державами Англии и России еще в 1805 году. Возвращение Савоя не было следствием их активного участия в войне против Бонапарта. Они были просто членами коалиции, но не имели достаточно сильную армию, чтобы участвовать в сражениях. Восстановление герцогства Савойского и королевства Сардения было нужно из дипломатических соображений. Члены Венского конгресса руководствовались принципом законности того, что каждый европейский государь должен получить назад те территории, которыми он владел до Французской революции. Также из соображений удобства они хотели, чтобы Францию окружали сильные государства, которые, в случае чего, могли подавить ее стремление расширить свои территории. Таким образом, над Северной и Центральной Италией нависла тень австрийской гегемонии, несмотря на кажущуюся независимость расположенных там государств. Герцогство Савоя находилось между Австрией и Францией. Виктор Иммануил I прекрасно понимал, что теперь нужно срочно восстановить престиж своей династии в глазах Европы. Придя снова к власти, он отменил наполеоновские кодексы и восстановил королевские конституции Виктора Амадея II. Герцог усилил таможню, реабилитировал общее право и категорически отказался предоставить либеральную конституцию. Он хотел оставаться абсолютно монархом. Герцог поручил образование духовенству, снова установил дискриминацию евреев и вольденцев и восстановил гетто в Турине. В Кальере он основал военно-морское министерство, а в университете Турина открыл кафедры физики, полиографии и политической экономики. Виктор Иммануил I хотел расширить территорию своего государства за счет Ломбардии, и из этого вступил в скрытый конфликт с Австрией. Но он был категорически против открытого военного конфликта. Виктор Иммануил I позаботился о восстановлении всех монархических учреждений, которые были до революции в том числе и военного ведомства, находящегося на службе у государя. Однако он счел целесообразным создать по образу французов новый военный корпус карабинеров. Несмотря на то, что теперь он ненавидел все французское, во время военных действий он видел, что корпус карабинеров действует гибче и эффективнее поэтому герцог решил перенять у врага лучшее. Таким образом, 13 июля 1814 года родился королевский корпус карабинеров, предшественник современного, который существует в Италии до сих пор. Основание этого корпуса было одним из редких новшеств, введенных Виктором Эммануилом I в Пьемонте и на Сардинии. Кроме того, герцог отказался от предложения убрать с Савойского герба упоминание о вероятном саксонском происхождении династии от Берольда Саксонского. Это сделает позже Карл Альберт Савойский Кореньяно. Но как младший сын, Виктор Иммануил не получил традиционного образования, позволяющего умело управлять государством. Такое обычно получал наследник престола, а он им не был. Виктор Эммануил, уже будучи королем, провел несколько лет в Риме и в Кальере, где окружил себя довольно посредственными министрами. Герцог Савойский был лишен интуиции и далек от культуры. Он не был монархом эпохи просвещения и оставался подозрительным в отношении интеллектуалов. За несколько лет его правления лучшие умы покинули Турин. Виктор Эммануил I уволил всех чиновников и профессоров университета, которые работали при Наполеоне. Он восстановил прежних, которые работали там до 1798 года. Тех, кого уже не было в живых, Виктор Эммануил заменил на новых. Герцог восстановил прежние привилегии аристократии и античные корпорации. Его фанатизм доходил до абсурда. Например, Виктор Иммануил I хотел разрушить мост через По, построенный Наполеоном, и дорогу в монте которую проложил Бонапарт. Кроме того, он упразднил театры и собирался блокировать поставку всех товаров из Франции. Мужчинам и женщинам было разрешено одеваться по французской моде и соблюдать французский этикет. В общем, все современные новшества, введенные французами во время оккупации Пьемонта, были упразднены герцогство Савоя вернулось в прошлое. Виктор Эммануил I очень беспокоился за порядок в своем государстве, и этому были причины. В период Наполеоновских войн в Пьемонте царил разбой, в котором смешались и протест народа против режима, и обычная преступность. Крестьяне, обедневшие от неурожая и грабежа французских солдат, дезертиры, которые не хотели воевать, Солдаты, отставшие от своих войск, сбивались в банды и вместе добывали себе средства к существованию криминальным путем. В городах Ланге, Монферато, Алессандрии постоянно происходили грабежи местного населения и даже убийства. Информация об этом печаталась в местной хронике. Преступники грабили магазины, дома, нападали на охранников и совершали кражи любого типа. Королевская гвардия смогла поймать и казнить некоторых главарей, Но этого было недостаточно. Новый корпус карабинеров должен был заниматься не только разбойниками, но и заговорщиками, подрывниками, политическими агитаторами, то есть всеми теми, кто мог нарушить общественный порядок. Кроме того, они должны были вести наблюдение за иностранцами, за теми, кто переезжает из одной провинции герцогства в другую, за путешественниками, за извозчиками, за почтальонами, которые перевозили запечатанные письма. Каждый подданный мог переехать со своего обычного места жительства в другое, только получив специальное разрешение. И карабинеры должны были тщательно контролировать их документы. Все письма из-за границы проходили таможенный контроль. Карабинеры арестовывали каждого, кто провозил нелегальные бумаги. Все герцогство Савойское оказалось под жестким контролем все контакты между людьми, живущими в разных провинциях, проверялись. Это было герцогу необходимого избежания распространения нежелательных политических идей, которые могли заразить большую часть населения. Целью Виктора Мануила I было предотвратить возможные бунты, или даже революцию, которая могла возникнуть из-за новых демократических мыслей о свободе народа и против монархии. Карабинеры таким образом являлись гарантией постепенно восстановленного порядка. С 1814 к 1816 году число карабинеров выросло с 700 до 2000. Только достойные мужчины проходили тщательный отбор. Молодые люди подавали заявку на вступление в корпус добровольно. Никто никого не принуждал. Они должны были быть физически сильными и выносливыми, грамотными, уметь читать и писать, и обязательно обладать высокими моральными принципами. Вскоре к прежним обязанностям карабинеров прибавились также ежедневная инспекция маленьких городков и деревень на предмет появления новых банд, наблюдение за бродягами, контроль таверн и постоялых дворов, распуск подозрительных собраний, охрана и сопровождение важных чиновников в их миссиях. Наблюдение за подрывными организациями и за складами оружия, Постоянный сбор любой информации, которая могла бы помочь государственным чиновникам предотвратить возможный бунт. По словам самого Виктора Иммануила I карбинеры должны быть лучшими во всем и стать примером каждому человеку, лучшими в элегантной униформе, в умении владеть оружием в верховой езде, в манере поведения. Карабинеры должны были внушать доверие, спокойствие и уверенность в том, что в стране, благодаря им, всегда будет порядок. За прошедшие несколько лет после основания корпуса, как только не называли Пьемонцы карабинеров, какие только прозвища им не давали. Но это говорит только об их популярности в народе. Любой мужчина счел бы за честь стать членом этого корпуса. Жесткий и консервативный король Сардинии, Виктор Эммануил I, в правлении которого было много ошибок и абсурдных действий, создал совершенно оригинальную организацию. Корпус карабинеров не только выжил, но и укрепился, несмотря на все дальнейшие события – войны, революции и трансформации итальянских государств. В 1821 году в Европе разразилась либеральная революция против абсолютистских режимов. 1 января 1820 года вспыхнуло восстание в Испании. Армейские офицеры отказались отправляться в Америку и протестовали в порту Кадис. Восстание, казалось, увенчалось успехом. Была принята конституция и созван парламент. Но вскоре бунт был подавлен. Под влиянием испанских событий восстания начали вспыхивать и в Италии. Сначала это случилось на Сицилии в июне 1820 года, потом в июле в Неаполе. А в марте 1821 года началась революция в Пьемонте. Зачинщиками этих бунтов были шахтеры, которые носили красные береты с черным бантом. В Пьемонте повстанцы не собирались свергать совойскую монархию. Они просто хотели, чтобы Виктор Иммануил I возглавил военную кампанию по освобождению территории Ломбардии и Венеции от австрийского господства и объединил Италию. Но это было не то время и не тот Виктор Иммануил. Все эти восстания были подавлены австрийскими войсками, которых вызвал король обеих Сицилий Фердинанд I. Вскоре к шахтерам присоединились студенты и некоторые профессора Туринского университета, которые в знак солидарности с шахтерами тоже надели красные береты. Четыре студента в январе 1821 года появились в красных беретах в театре Анжес и были арестованы присутствующей там полиции. На следующий день возмущенные студенты устроили манифестацию в знак протеста против ареста своих соучеников прямо в университете. Все коридоры и залы были заполнены возмущенными учащимися и преподавателями в красных беретах, раздавались крики протеста, проходили митинги против правительства. Мятежники выступали против абсолютизма. Они считали, что король Сардинии должен ввести конституцию, объединиться с патриотами и взять на себя руководство итальянским либеральным движением. Но Виктор Эммануил I с самого начала своего правления твердо решил установить удушающий режим абсолютизма в Пьемонте и на других территориях, находящихся под его контролем. Поэтому он не собирался идти ни на какие уступки и объединяться с либералами. Для подавления митингов герцог Савойский срочно направил в университет отряды полиции с приказом «прекратить бунт и очистить помещение». После нескольких предупреждений вход против молодежи пошли штыки, и началось смятение. В такой сумятице 34 студента были ранены и доставлены в больницу. Расправа со студентами со стороны Виктора Эммануила I вызвала всеобщее неодобрение буржуазии Турина и просвещенных аристократов. Это спровоцировало новый кризис правительства. К осени короли Испании и Неаполя под давлением вооруженных сил своих стран предоставили народам конституцию. Тогда некоторые заговорщики в Пьемонте начали потихоньку плестенить из заговора и готовить повстанческое движение. В это движение были вовлечены также военные отряды, которые должны были пойти на Турин и требовать у короля Сардинии предоставления конституции, а также объявление войны Австрии. 9 марта 1821 года полковник кавалерии Пьемонта Де Демальяно двигает свои отряды из Фосано на Турин. В Алессандре полковник Ансальди захватывает город и создает временное правительство. 11 марта капитан королевского войска Ферреро собирает у ворот Турина и вывешивает над ними трехцветный флаг Италии. 12 марта Турин полностью оккупирован повстанцами. Виктор Иммануил I не ожидал такого развития событий. Он недооценил силы мятежников. Подавленный и неспособный проявить хоть какую-то инициативу, король Сардинии решает выйти из игры. В полночь 12 марта 1821 года Виктор Иммануил I Савойский подписывает документы и отрекается от престола в пользу своего младшего брата Карла Феликса Савойского. После этого бывший король с супругой и двумя дочерями Марии Анной и Марии Кристиной, две другие уже были замужем, уезжает в свою более благополучную и тихую провинцию, в Ниццу. Сломленный, но убежденный в своей правоте насчет абсолютной монархии, Виктор Иммануил с женой жили в Ницце, затем они переехали в Луку, потом в Модену. Обратно в Пьемонт супруги вернулись в 1822 году и поселились в замке Монкальери. Виктор Иммануил умер 10 января 1824 года в своем замке в возрасте 64 лет и был похоронен в королевском склепе базилики Суперго. Кроме корпуса карабинеров, Виктор Иммануил I учредил военный орден Савои и рыцарский орден королевства Сардиния вместо наполеоновских наград. Так как Карла Феликса на момент отречения короля не было в Турине, регенство временно принял его родственник Карл Альберт Савойский Кореньяну. Он несколько раз просил Виктора Иммануила I отказаться от своих идей насчет абсолютизма и вернуться на престол. Но тот настоял на своем. Он не хотел править государством в условиях либерализма. Итальянский историк и журналист Идро Монтанелли пишет о Викторе Эммануэле. Он не был великим королем, но был великим джентльменом. Он принял корону, не желая ее, и нес ее, как тяжелую ношу, верный своим обязанностям, которые с ней связаны и которые превратили его жизнь в великий пост. Он честно предлагал своим подданным то, что считал благом для них и ушел именно потому, что не хотел навредить им репрессиями или обманывать Конституции, которую не хотел соблюдать. Король отказался опуститься до такой подлости, до которой опустился Фердинанд I, король обеих Сицилий. Сначала вел Конституцию, а потом призвал на помощь австрийцев, чтобы отменить ее. Супруга Виктора Иммануила, Мария Терезия Австрийская Эсте, после смерти мужа переехала в Геную и купила там палаццо Дория Турси. Она не хотела иметь никаких контактов с домом Савойя. Дело в том, что ее ошибочно обвинили в попытке убедить своего деверя, короля Карла Феликса, назначить наследником престола ее брата, Франциска IV Австрийского Эста, который был женат на их с Виктором Иммануилом дочери Марии Беатрис. Но эти слухи оказались грязными сплетнями, и Мария Терезия больше не желала появляться при дворе Савойя. Она вернулась в Турин только один раз – в 1831 году по случаю свадьбы своей дочери Марии Анны с Фердинандом Габсбург-Лотарингским. В следующем году Мария Терезия неожиданно скончалась и была перевезена в базилику Суперга для захоронения рядом с мужем. В честь нее на Сардинии был основан город Санта-Тереза Галура и назван один из семи фортов города Калафорте на острове Сан-Пьетро на Сардинии. А в честь ее дочерей Марии Беатрис и Марии Кристины, родившейся в кальере, названы две крепости – Беатрис и Кристина. В Пьемонте тем временем влавствовал король Сардинии Карл Феликс I по прозвищу Свирепый.